Глава 59. Да, в порту было людно необычайно. Пробираться от канала к каналу здесь было весьма мудрено. Зато через сами каналы народ легко переходил по борт о борт как посуху. Дабы на море не возникало никаких помех в Доже, лагуну уже очистили от больших судов и малых рыбацких лодок. Корабли, облепленные любопытными моряками, сжались вдоль причалов. Лодочки, те и вовсе отогнаны прочь с портовой бухты. Наблюдать за древним обрядом обручения с морем венецианцы могли только с суши. Люди, пешие и конные, все вливались и вливались бесконечными голдящими потоками с узких улочек на переполненную набережную. Скапливались у площадок причалов, давили друг друга, напирали отовсюду, бронились и веселились одновременно. То ли здесь вообще не слышно было недавно пальбы у Золотого Льва, То ли народ уже умел определять на звук, когда немецкие громометы стреляют под боком, а когда достаточно далеко, чтобы не бояться. А может, дело и вовсе в другом. Похоже, взбудораженная толпа сегодня на время позабыла страх перед хранителями гроба и орденскими братьями. Поначалу венецианцы, правда, старались держаться подальше от эсэсовско-тестонских ограждений на причале. Однако, появление Джакопа Типола в окружении сенаторов Слуг и гвардейцев привело неуправляемую человеческую массу в состояние буйного помешательства. Пестрое людское море, волновавшееся на берегу моря Адриатического, взвыло восторженно и громогласно. Те, кто оказался возле Раумбота, притирали к рогаткам, за которыми выстроилось тевтонское отцепление. Никто, конечно, не порывался лезть или, упаси боже, перелезть через ограждение, но никто уже и не шарахался прочь. На орденских рыцарей, на хранителей гробы и на их диковинный корабль венецианцы не смотрели. Взоры публики обратились в сторону пышной процессии, раздвигавшей толпу подобно тому, как нос корабля врезает пенистые воды. Даже крестоносцы братства Святой Марии, даже эсэсовцы цайт-команда невольно тянули шеи, стараясь получше разглядеть этот парад тщеславия и богатства. Величественное зрелище поглотило всех. Без остатка. Дождь Венецианской республики Джакопа Типоло оказался грузным мужчиной с настороженным, птичьим каким-то лицом. Одет он был в Щегольские гетры из головы до ног упакован в дорогие шелка, да, да к тому же обвешен блестящими побрякушками, как новогодняя елка. На широком поясе сеньора Типола болтался кинжал, изукрашенных драгоценными каменьями ножных. Скорее декор, нежели серьезное оружие. На голове возвышалась высокая, расшитая золотом шапка. Смотрелась она хоть и богата, но довольно нелепо. Будь это головной убор из меха, издали его можно было бы принять за папаху. Праздничные одеяния сенаторов, следовавших позади главы республики, оказались столь же роскошны и непрактичны. Сенаторов было много. Очень много. А ведь это не все, подумалось Бурцеву. Кто-то из членов Большого и Малого Советов наверняка уже разделил судьбу Мора Стеклодува кого-то после убийства отца Бенедикта арестовали, а кого-то, быть может, даже казнили. Однако парламентарии, пока еще избежавшие террора, пыжились изо всех сил, стараясь продемонстрировать гражданам Венеции свое благополучие. Такое эффектное и такое шаткое. Каждый аристократ, как и дождь, шел в сопровождении собственной свиты и охраны. Разумеется, Буцентавр не в состоянии вместить такого количества народа. Большая часть венецианской знати останется на берегу. На борт галеры взойдут немногие. Те, кому доверяет Дождь, и те, кому даже он не сможет отказать в этой чести. Конечно же, тех, кому сеньор Типола доверяет, будет больше. В этом бурцах не сомневался. Ну а пока? Дош шествовал степенно, важно и вроде бы даже уверенно. Однако вооруженная стража слишком уж плотной коробочкой теснилась вокруг, отделяя сеньор Типола и от восторженных простолюдинов и от надутых, разжиревших сенаторов. Гвардейцев было побольше, чем требовалось для выхода в народ. Явно больше. Это обстоятельство сразу бросалось в глаза. Но для людей, непосвященных, вполне могло сойти за празднично-невинную демонстрацию силы Венецианской Республики. Этакий военный парад в миниатюре. Возможно, из-за провокационной истории с заговором Джакопа Типоло опасался ответных действий местной аристократии. А может быть, старался хоть как-то обезопасить свою персону от проницательных и могущественных союзников, которым нанес предательский удар в спину, организовав отца... убийство отца Бенедикта и бегство важных пленников. Сеньор Типола всячески избегал смотреть на соседей по причалу. Да и по сторонам тоже. Дождь направлялся прямиком по Центавру, с видом человека, жаждущего поскорее пройти смертельно опасные метры и укрыться на борту спасительной галеры от тысячи глаз и рук. И Бурцев вдруг осознал, насколько жалок, насколько несчастен этот пышно разодетый интриган, давно и безнадежно растерявший покой и сон в бесконечной беспощадной борьбе за власть. И все-таки сеньор Типола переборол себя, не ускорил шаг, хотя, наверное, очень хотелось. Не припустил стремглав по узкому коридору бушующей толпе. Дождь остановился. Величественным и в то же время нарочито небрежным жестом Джакопа Типола поднял руку. Приветствие предназначалось всем гражданам республики. «Доже! Доже!» – возликовала толпа. «Почти как боже! Культ личности отдыхает!» Бурцев невольно поежился. После новгородских событий он здорово недолюбливал такие вот безликие массы, слепленные из множества вопящих лиц. На большом пальце сеньора Типола блеснуло кольцо, спешно изготовленное взамен похищенного и предназначавшиеся ныне морским водом. «Доже! Доже!» скандировали тысячи глоток. В общем шуме и суматохе никто не заметил, как двое конных арбалетчиков, закутанных в широкие плащи, протиснулись к огражденному причалу, как туда же к кораблю хранителей гроба, будто невзначай повернули коней еще четыре всадника. Все они пробирались с разных сторон и не производили пока впечатления единого отряда. Никто не обратил внимания и на миловидную молодую женщину, что смотрела не на процессию дожа, а восторженно, как какая-нибудь глупая провинциалка, впервые попавшая на праздник Сенса, разглядывала Буцентавр. Рыжая очаровашка взахлеб расспрашивала о чем-то стражников с галеры, давая понять, что после торжеств будет совсем не прочь расплатиться за ответы самой доступной для женщины и самой желанной для мужчины платы. Провинциалка была сеньорой того особого типа и склада что возбуждает и будоражит кровь одним лишь луковым взглядом. Провинциалка улыбалась соблазнительно и озорно. И охрана галеры, три воина Венецианской гвардии в парадных доспехах и легких, украшенных павлинями перьями, шишаках, вооруженные короткими копьями и тяжелыми палашами чавонными, позолоченных ножнах, перегнувшись через борт, охотно удовлетворяли любопытство красавиц. А потому ни один из них не видел, как скользнули в воду с края причала три человека. Как заколыхались на слабой волне сброшенные дорожные плащи. Как вся троица вынырнула у самой кормы Буцентавра, скрытая массивом плавучего дворца от оторучей толпы и грозного судна хранителей гроба. По низкому борту, разукрашенному глубокой рельефной резьбой с позолотой и множеством набитых, налепленных, нацепленных деталей роскошного декора, все трое быстро и бесшумно скарабкались на нижнюю палубу. Гвардейцы почувствовали опасность поздно, когда за их спинами уже возникли чужаки. Нож Брави вошел в горло одному стражу. Маленький и твердый, как гвоздь палец сына Дзяна, нанес два молниеносных удара под ухо и под к второму. Бурцев свернул шею третьему. Одна секунда. И еще полсекунды. Венецианцы, преграждавшие путь к Раумботу, теперь лежали неподвижно. Рыжая провинциалка бачком-бачком пробиралась от буцентавра к ограждениям соседнего плечала. Чтобы подать знак остальным, все прошло благополучно. «Доже!» — бесновалась толпа на берегу.